Глава восемнадцатая «Куда мы едем?» Спросила, как только машина выехала с парковки. С того момента, как я вышла из комнаты и до того, как села в машину, успела испытать кучу разных эмоций. Первой реакцией на тандем из Грекова и Василисы было бешенство. Жуткая злость на него за то, что не успел он выползти из моих объятий, как сразу же оказался в цепких пальчиках другой. Обладательность этих самых цепких пальчиков так вообще хотелось все лицо расцарапать но вышкаленные постоянными стычками и нескончаемым вниманием к персоне греков у девочек позволили моментально совладать с собой. И, как говорится в присказке, и кот, и кот, и перейди на Федота. Путем нехитрых манипуляций с поцелуемой фразой про Закс я волшебным образом перекинула злость себя на Василису. И последний взгляд, брошенный в ее сторону, дал понять, что довела я ее практически до белого коления. И даже капли жалости в моем огромном котле страдания для нее не нашлось. «Скоро узнаешь», — отвечает Греков, стреляя в меня своей сногсшибательной таинственной улыбкой и переключая свое внимание на дорогу. Испытывая нечеловеческое любопытство, я буквально съерзала все сиденье, но стойчески терпела, стараясь не задавать один и тот же вопрос тысячу раз, хотя мне жутко хотелось это сделать. И в этот момент я была совершенно солидарна с и Камаширека, который всем надоедал своей фразой «Мы уже приехали?» В шикарном коттедже, в который привез меня Греков, нас уже ждали и проводили в кабинет к милому седовласому мужчине преклонных лет. «Прошу, прошу, присаживайтесь». Привстал он с своего кресла, слишком большого, на мой взгляд, для его скромной фигуры, чтобы протянуть руку Грекову в приветственном жесте. Мне сразу вспомнилась информация о том, что люди, комплексующие по поводу своих маленьких размеров, окружают себя большими предметами. И разговор там велся совсем не про рост, насколько я помню. Зато короткое время, вы сами понимаете. Мужчина рассеянно повел плечами, выуживает с под стола три маленькие бархатные коробочки. Но мы старались, и вот результат. Он открыл их практически одновременно, и мое зрение расфокусировалось в попытках увидеть все и сразу. Три изумительных браслета ослепляли своей красотой. Выбирай. Вздрогнув, услышал тихий приказ, произнесенный совсем рядом от моего уха. Я уставилась на него удивленными глазами и, как только он еще раз выразительно кивнул в сторону коробочек, перевела взгляд на них. Не нужно было быть ювелиром, чтобы понять, что каждый браслет стоил кучу денег. Мне ужасно хотелось рассмотреть каждый, но кресло, на котором я сидела, придвинуть было нельзя. А встать и посмотреть поближе я не решилась. «Вот этот!» — указал я на тот, что был в центре. «По принципу, самый маленький выбирала!» — спросил Греков, и в его голосе слышались нотки недовольства. «Нет, почему? Просто он мне действительно больше всех понравился». Ответил убедительно, потому что, в принципе, это была правда. «Тогда давайте примерим». Спросил мужчина заискивающий, причем даже не у меня. Он ждал разрешения Грекова, и тот разрешил, кивком головы соглашаясь с моим выбором. Во время примерки оказалось, что браслет мне немного большеват. «Можем уменьшить? Когда вам нужно?» Спросил он опять у Грекова. «Вчера». Ответил Греков спокойным тоном, но его шутка повеселила лишь меня. «Понял. Сделаем как можно быстрее». А меня вдруг осенила мысль, что это же мне взамен того браслета, который я не взяла, но который должен был мне достаться по праву. «Спасибо», — произнесла, как только мы оказались в машине. «Ну, я надеюсь на твою более жаркую благодарность», — ответил он с легкой улыбкой, не отрывая своего взгляда от дороги. Хочешь сказать, Денис ждал от меня такой же благодарности за свой браслет? Решила я пошутить, как всегда, подумав только потом. Его глаза сузились в хищном прищуре, как только он посмотрел на меня, но улыбаться не перестал. Тот браслет был дешевой побрякушкой, а сегодняшний подарок за то, что ты тогда приняла верное решение и не взяла его. Насчет дешевой побрякушки он погорячился, конечно. Я видела гравировку на коробочке, ценник там приличный. Даже если это и действительно всего лишь бижутерия. И сколько же тогда стоит на самом деле выбранное мной ювелирное изделие? «Будь послушной девочкой, тогда получишь все, что захочешь». Он говорил это уже без улыбки, очень серьезно. Не прошло и полдня, как на моем запястье уверенной рукой Грекова был застегнут изящный браслет. Я благовейно провела кончиками подушечек на пальцах по маленьким выпуклым зеленым камешкам. Это был самый лучший подарок в моей жизни и первый от мужчины, от мужчины, которого люблю. И как и наделался греков, моей жаркой благодарностью он получил сполна. Как только мы вернулись с отдыха, то сразу же встал вопрос с моим переездом. Мы уже настолько привыкли жить вместе, что было как-то странно разъезжаться по разным квартирам. Но все же пришлось, несмотря на возмущение Грекова. «Я не могу переехать к тебе, не сообщив об этом родителям», произнесла уверенно, теребя ручки спортивной сумки. Он привез меня домой, рассчитывая на то, что я быстренько соберу нужные вещи, и мы сразу же поедем к нему. Но вся сложность заключалась в том, что про Грекова я родителям даже еще и не говорила, и не планировала в один день сразу же озвучить им желание к нему перебраться. «Ну то в чём проблема? Звони, сообщай». Он старался скрыть своё недовольство, видимо, принимая мою медлительность за нежелание к нему переезжать. «Прум-прум-прум. Проблемка. И как я ему теперь это объясню?» «В телефон о таком не говорят». Начала робко, отвернувшись, чтобы не смотреть его пронзительные очи. «Понятно. Прозвучало где-то недалеко от моего уха и даже совсем не грозно». «Значит, нужно знакомство с родителями?» От его вопроса мои глаза тут же округлились. Знакомство? Про него речи вообще не шло. «Давай я сама сначала», — ответила, нервно сглотнув. Звонок ему на телефон прямо спас тупиковую ситуацию, над которой я обязательно подумаю. Потом. Потому что, когда он закончил, то к этому вопросу больше не вернулся. «Вечером заеду. Поедешь со мной на бои без правил». «Ага». Кивнула на все и только бы волнующий меня сейчас вопрос был перенесен. И что уж наверняка выбить из его головы все ненужные мысли, сама жарко его поцеловала. Даже сумку разбирать не стала и сразу направилась к родителям. «Ну, как отдохнули. Хорошо. Загорела, смотрю как». Окидывала меня мама завистливым взглядом, потому что сама была просто помешана на шоколадном цвете кожи и старательно поддерживала его в солярии. «Не переживай, вы ведь, наверное, тоже скоро куда-нибудь полетите?» «Наверное». Ответила мама, заваривая мне мятный чай. И в другой раз я бы, скорее всего, удивилась ее ответу, но не сегодня. Сегодня я была ужасно взволнована тем, о чем собираюсь поведать, и ни на что другое не реагировала. Вообще, я хотела сказать... «Лилия, прошу тебя, не мямля, ты же знаешь, как я этого не люблю». Перебила меня мама, усаживаясь напротив. Я была с мужчиной, выпалила я и тут же поправилась. На море с ним была. Хотя первая моя фраза точнее описывала всю суть ситуации. «У тебя появился молодой человек?» Мама была удивлена, но не вот уж прям как сильно. «Да, появился». «А кто он? Вы вместе учитесь?» Спросила она чисто из любопытства. Наверное, я ждала этого вопроса. «Это Василий Греков». Ответила, глядя ей в глаза, пытаясь не упустить из виду ее реакцию на мои слова. «Греков? Знакомая фамилия». «Мам, да это борец знаменитый» перебила, поражаясь ее неосведомленности. И вообще я ждала бурной реакции на свое заявление, немного расстроилась даже. Хотя должна уже была и привыкнуть. К моим победам и успехам всегда относились со сдержанным одобрением, не больше. Во время нашего разговора мама зазвонил телефон, и она надолго в нем зависла, общаясь с подругой. И я, поиграв немного с братишкой, ушла домой, махнув на прощание маме, которая продолжала беседовать по телефону, даже и не думая прерываться. Ну вот, удочка была закинута. Оставалось дождаться, пока мама сама расскажет обо всем папе. И он благосклонно переварит эту новость. А потом, по такому же плану, преподнесу информацию о моем ближайшем переезде. С этими мыслями я вся такая довольная вышла к Грекову. И он так же жарко ответил на мой поцелуй. Прошло всего ничего, и я уже успела соскучиться по нему, не желая расставаться ни на минуту. Я бы еще долго пребывала в романтическом настроении, если бы не то место, в которое он меня привел. То, что изначально я приняла за спортивное состязание, на проверку оказалось отчаянным мордобоем. Бои без правил – это жуткое зрелище, и мне не раз даже приходилось зажмуривать глаза. Но делала это, как ни странно, только я. Все остальные громко кричали и подначивали бойцов с фанатичным блеском в глазах. И когда проигравший упал на каменные полы ринга, я пребывала в полной уверенности, что он больше не встанет. Я кинула взглядом публику, поражаясь тому, как много здесь жестоких людей, причем были здесь не только мужчины. Недалеко от ринга стояли женщины, которые были не прочь прикоснуться к телу победителя, и он удовлетворил их громкие просьбы, когда проходил мимо, возвращаясь с поля боя. Меня передернуло от вида того, как они с вожделением стали лапать потные в кровавых разводах тело бойца, а одна даже поцелуй рвала». Через пять минут после начала следующего боя у меня зазвонил телефон. Звонила мама, но ответить, находясь в такой обстановке, я, конечно же, не могла. Поэтому просто перевела телефон на беззвучный режим. Греков, сидящий рядом, совершенно не обращал на меня внимания. Он был также увлечен боем и активно обсуждал его со знакомым мужчиной, сидевшим с другой стороны. Очень не хотелось выглядеть занудой, поэтому я не стала говорить Грекову, что зрелище мне не нравится». Но и смотреть на это издевательство в чистом виде не собиралась и переключилась на телефон. По спине пробежал холодок от нехорошего предчувствия. От мамы было 10 пропущенных и убийственная смска. «Ты где?» «Срочно приезжай домой, с тобой отец поговорить хочет». От волнения я снова и снова пробегала по строчкам сообщения, пытаясь убедить себя в том, что все не так страшно, как я изначально подумала. Но ничего не получалось. Срочно меня еще никогда не вызывали, тем более папа. «Что там за разговор может быть настолько важный?» Я сначала робко, а потом настойчиво стал дергать Грекова за рукав, в попытке привлечь его внимание. И дождалась, он резко повернулся ко мне, и я увидела, как его глаза горят огнем азарта и возбуждения. Я подумала сейчас, что вот это и есть его стихия, что здесь он чувствует себя, как рыба в воде, среди своих, а вот я со своими страхами сюда никак не вписываюсь. И не успела я еще развить эту мысль, как он притянул меня к себе и стал жадно и неистово целовать. Совершенно не смущаясь тому факту, что мы находились в общественном месте. Видимо, хотел извиниться за то, что изначально обделял меня своим вниманием. — Ты такая красивая! — произнес он, прожигая меня своим взглядом. — Правда? — спросила, желая услышать подтверждение, но сама уже плавилась от такого комплимента. — Правда? — ответил, целую меня снова, и его губы были даже красноречивее его слов. Шум толпы слился в монотонный звук, превращаясь в чарующую музыку, которую слышала только я. Наслаждаясь моментом и купаясь в лучах его внимания, забыл обо всем. Поэтому мне понадобилось еще некоторое время после того, как Греков, нацеловавшись, опять отвернулся к своему знакомому, чтобы прийти в себя и вспомнить о своих проблемах. «Господи, ну что я за дуреха такая?» И опять интенсивно стала дергать его за рукав. Как только он развернулся, сразу же потянулось к его уху, для того, чтобы погромче озвучить свою необходимость уйти. Но он расценил мой поступок неверно, подумав, что я опять поцелуй вопрашиваю, и моментально выполнил мое желание. «Нет», выпалила, как только смогла отлепиться от него, на что он удивленно поднял бровь. «Нет, в смысле не сейчас, мне домой нужно». Попыталась я быстренько оправдаться. «Тебе срочно еще один бой остался», – просил он. Я видела по его глазам, что уходить ему совершенно не хотелось. И я его, конечно же, понимала, поэтому предложила. «Давай я на такси уеду». «Нет». Последовал жесткий ответ, и, не раздумывая больше, он повел меня за собой через бесновавшуюся толпу. «Через сколько за тобой приехать?» Просил, как только мы припарковались у дома моих родителей. «Я позвоню». Ответил, не глядя, так как волнение, возрастающее во мне с каждым проеханным километром, сейчас достигло пика. «Все нормально?» Спросил, заставляя смотреть в глаза, и безошибочно читая в них тревогу. «Да». Отвечаю, он не напирает, хотя знает, что я вру, поняла это по его шумному выдоху и по тому, как он отвел глаза. Он старается контролировать свою злость на меня за то, что я его обманываю. Хотя это не совсем правда. Я сама еще не знаю, в чем там дело. И пока это просто эмоции и переживания, которыми я не хочу сейчас с ним делиться. «Я могу решить любую твою проблему, Лилия. Тебе стоит только попросить об этом». Произносит очень серьезно, о чем Красная Речила свидетельствует то, что он назвал меня по имени. «Прямо любую?» Спрашиваюсь при дыханием Ничего себе, вот это заявление. Очень неожиданно. Любую, даже не сомневайся. Отвечает, в то время как его губы крадутся по моей шее, уверенно приближаясь к цели. Поцелуй такой нежный, и я понимаю, что он пытается меня успокоить. И мое волнение действительно утихает, почти сходит на нет под его умелыми руками и губами. Я уже готова идти дальше по этой порочной дорожке, но он не позволяет. Иди, как только освободишься, наберешь. Произносит, нехотя отстраняясь. И мне это дается даже труднее, чем ему. Все успокоительные мероприятия греков рассыпались в прах. Как только я оказалась перед входной дверью, сжимая ключи в руках. Словно вор-грабитель, я чуть слышно проворачивала ключи в замочной скважине, оттягивая момент проникновения в свое жилище. «Лилька!» — завещал Пашка, как только я попала в квартиру. Как мне казалось, совершенно беззвучно. «Тише ты!» — шикнула я на него, надеясь, что меня не заметят. Но напрасно. Лилия прогремел в тишине папин голос из глубины квартиры, а я аж подпрыгнула. Чего он творил-то? спросил братишка настороженным голосом. Резкий тон отца, видимо, его тоже напугал. Сейчас узнаем, ответила и двинулся в неизбежность.